Глава 804. Старый знакомый. Корабль Ван Буэлэ всё дальше и дальше улетал от цивилизации Божественное Око. Экспедиция пока приносила неплохую добычу. В пути он подкармливал саранчу каменным бамбуком. Наконец произошёл эволюционный скачок, и оно достигло уровня настоящего адхромического корабля. Однако Ван Буэлэ ещё не достиг стадии бессмертия, поэтому не мог соединиться с кораблём, как Фейлин Ю, и превратить его в магические доспехи. Иван Болов уже придумал несколько способов, как обойти ту проблему, но в каждой идее имелся изъян, и ему потребуется время, чтобы их устранить. Материалы, которые Иван Болов выменил на заработанные пятёрчкой камни, позволили ему улучшить практически все оставшиеся в бездонном пролите корабли. Теперь каждая особь на при взрыве высвобождала намного больше энергии. Особенно выделялось около сотни особых кораблей, созданных Ван Боло по уникальному дизайну. Мощь от их самоничтожения равнялась атаке могучего эксперта стадии владения душой. Что до остальных, сила их взрывов находилась на уровне практиков Великой Завершенности Зарождения Души. Десять кораблей Ван Боле сделал своими козырями. Их взрыв ничуть не уступал силе практика на Великой Завершенности Овладения Душой. По его примерным прикидкам, обеднённая мощь кораблей и крающего щита саранчей позволит ему одолеть бою бессмертного, если у того не окажется от хромического корабля. В противном случае он сможет в любой момент сбежать. Не зря говорят, что путешествие в 10 тысяч ли лучше прочтения 10 тысяч книг. Подумал Ван Бууле. Отправиться в путешествие было отличной идеей. Если так и дальше пойдёт, по возвращении его легион всех поразит. Благодаря материалам для культивации и пилюлям, которые он смог себе позволить, пожертвовав конденсенсой пятёрочки, он всё ближе подбирался к великой завершённости о владении душой. Надеюсь, вернусь я уже с культивации стадии бессмертия. Соединю монарший латес с кармическим кораблём. Вот тогда буду превосходить по силе всех на этой стадии. Вкупы с божественным оружием... «На начальные ступени я смогу подавить бессмертного на средние ступени». Управляет хромическим кораблём Ван Буэлэ Виттелл в облаках. Ослик и Пятёрочка тоже находились на борту. Последний уже успел прийти в себя после визита в Ляновую цивилизацию. Он пожертвовал многим ради Ван Буэлэ, однако по-прежнему восхищался им. После визита в страну женщин он стал более расслабленным, больше не обхаживал Ослика. Ван Буэлэ признал вклад Пятёрочки в общее дело, поэтому стал относиться к нему немного лучше». Ослик не знал подробностей, однако он с юных лет с тедовал за Ван Боле. Он шутко следил за перепадами настроения хозяина, поэтому сразу заметил перемены. Изменившийся баланс сил ему не очень понравился. С доброй стороны ему скармили часть материала, в который Ван Боле выменил на растительные камни. Ван Боле послал мысленное сообщение ослику, в котором попросил быть с пятёрочкой помягче. Так они смогут попросить пятёрочков в будущем ещё раз принести себя в жертву. По этой причине ослик довольно спокойно принял перемены в характере пятёрочки. Тем временем, дхармический корабль продолжил путешествие сквозь космос. Прошло четыре месяца. За это время Ван Буэлэ забрался очень далеко, его добыча постепенно росла. Он сделал свои корабли ещё лучше, да и культивация вплотную приблизилась к великой завершённости о владении душой. В один момент Ван Буэлэ начал задумываться о том, чтобы прекратить затянувшиеся путешествия и переместиться с помощью ока бесчисленных кошмаров, но тут они добрались до новой звёздной системы, которая потрясла его, несмотря на всё пережитое ранее. Ему ещё не доводилось видеть настолько огромную звёздную систему. По его оценкам, эта звёздная система была в десятки раз больше Солнечной системы. Звезда здесь была не одна, и их оказалось несколько сотен. Всюду виднелись следы человеческого вмешательства, потому что в центре звёздной системы сотни звёзд формировали неописуемую величественную магическую формацию. Там же находился огромный рынок, причём он находился не на планетах, а на континенте необычной формы. Его окружили сотни планет размером с Землю, Их внешний вид вызывал опасения, поскольку кто-то переделал их в подвижные крепости. Каждая служила домом для уникальной расы, складывалось впечатление, что они прибыли сюда поторговать. Из всех найденных в Анболе звёздных систем здесь жизнь сильнее всего била ключом. Здесь собрались тысячи цивилизаций, некоторые были гуманоидной формы, другие напоминали чудовищ или растения. К тому же были и более экзотические формы жизни, вроде каменных големов. В Анболе удивил пролетевший мимо от хромический корабль без хозяина, который обрёл самосознание. Папочка, это должно быть звёздный базар. В такие моменты знания о Пятёрочке приходились как нельзя кстати. Ван было внимательно посмотрел на Пятёрочку, а потом задал ему несколько вопросов. Как выяснилось, на территории бесконечного клона существовало много базаров разных размеров, которые представляли собой торговые узлы для ближайших звёздных систем. Таких рынков было очень много, причём каждый имел о могущественных покровителей. Особенно это касалось больших базаров, По словам Пятёрочки, им как раз попалось один из таких. Папачка, на континенте в центре находится главный базар и территория распорядителей. Планета вокруг это крепости разных кланов, которые тоже держат свои небольшие рынки. Гости могут посещать любые рынки. Пятёрочка сухо покашлял, явно довольный тем, насколько полезным в этот раз оказался. Он не забыл, с кем имел дело, поэтому всё ещё вёл себя с папачкой очень почтительно. Любопытно. Ван Боуле направил корабль к огромному континенту вдалике. После приземления он убрал тхармический корабль и отправился на прогулку. В этом мире на вершине каждой горы, на берегах рек, в жарких пустынях и на дне океана стояли роскошные павильонные дворцы. В некоторых толпились люди, в других было пусто. Казалось, на этом базаре продавалось всё: тхармические артефакты, схемы, рецепты, пилюли, техники культивации, всевозможные материалы. Ван Боуле бродил по базару целую неделю. За это время он посмотрел все наиболее интересные лавки на континенте. В некоторые он заходил, а у других просто разглядывал витрины. Куда бы он ни посмотрел, его сердце со щепкой сжимало в своих когтях зависть. Во всех лавках продавалось что-то интересное. Я всё ещё Бетен. До визита сюда Ван Булы считал себя довольно богатым человеком, но здесь он понял, как выглядят истинное богатство и роскошь. Это чувство не отпускало его, пока он не добрался до трёхэтажного дворца, построенного посреди океана. Его, то ли построили на поверхности океана, то ли он парил над водой. Целый дворец был стелен из духовных камней высочайшего качества. На полках внутри лежало полно вещей, названия которых Иван было не знал. Дворец буквально искрился в лучах сотн солнц в вышине. Среди всех посещённых ловок Иван было пожалуй, нашёл магазин с самым богатым ассортиментом. В дворце продавались практически все предметы, которые он видел в других местах, в то же время посетители в основном обладали культивацией стадии бессмертия. Что интересно, Иван Болов видел практика в стадии планеты. Внутри даже такие могущественные эксперты вели себя очень покладисто. Иван Болов решил приобрести приглянувшиеся ему им предметы именно здесь. Один из продавцов спокойно взглянул на нового посетителя. Иван Болов вздохнул. Когда он уже хотел сделать заказ, работник магазина посмотрел куда-то ему за спину. И, сделав несколько шагов вперёд, он накрыл ладонью кулак и низко поклонился в направлении Иван Болова. Добрый день, юный господин. Ован был и сразу понял, что к лани ле сниму. Стоило ему обернуться, как он увидел кое-кого знакомого в окружении необычайной ауры. Вошедший в сел белый халат и квадратную шапочку. В руках он держал бумажный веер. Он вышел из главного зала и направился в их сторону. В халат молодого человека, казалось, была вплетена магия воды. Под тканью прокатывались волны. Квадратная шапочка излучала чудовищные волновые энергии, способные запечатать даже божественное оружие. Помажный веер оказался даже более впечатляющим артефактом, хоть он был открыт только наполовину. Его эманации находились на уровне стадии Вечной Звезды. При виде юноша Иван был прищурился. Сахаян